Глава 12. Афины. В своей основе текст повести, как и отдельное предложение, нуждается в объекте. Какая-то осязаемая вещь, опыт или открытие заставляют сказку оживать. Объект путешествия, семья Одиссея, сердце железного дровосека, ковчег Завета, за которым охотился Индиана Джонс — вот что заставляет историю ощущаться важной для зрителя или читателя. Но что, если поиском движет необъяснимый зов, а сам искатель не уверен ни в чем? Что, если в один день вы ненавидите Грецию, а в следующий вы уже сидите на борту номер 138 авиакомпании «Дельта» и летите к Афинам в поисках семьи, по которой никогда не скучали? В ночь перед поездкой я вернулась домой с работы в 4 утра сильно навеселеем и запихнула свои вещи в то, что технически являлось рюкзаком, но больше напоминало мешок для трупа с лямками. Я еще не знала, как путешествовать налегке. Когда взошло солнце, я решила вообще не ложиться спать, чтобы проспать всю свою тревогу в самолете. В аэропорту Атланты я закинулась одновременно Гиннесом и Джемисоном, мое горло сжалось, сердце бешено билось, Под змейкой струился по позвоночнику. Началась посадка. Я позвонила матери, но она не услышала страх в моем голосе. Когда она говорила со мной, я стояла у выхода на посадку, и слезы падали на трубку телефона. На своем месте в самолете я закрыла глаза и повторяла свою самую любимую мантру «Это дискомфорт, а не опасность». «Это дискомфорт, а не опасность». «Это дискомфорт, а не опасность». Я боялась, что в любой момент вскочу и начну кричать, пока стюардессы не откроют дверь салона и не выгонят меня обратно в аэропорт. Я уже представляла, как это сделаю. Закричу, «Выпустите меня!» И тут какой-то мужчина сказал, «С днем отца!» Я открыла глаза. Парень в гавайской рубашке пожимал руку другого мужчины. «И вас с днем отца!» Ответил другой, и из моего живота вырвался смех Слишком громкий для того, чтобы позволять себе такое в самолете. Люди в моем ряду начали коситься. Я сама о том не думая выбрала «День отца» для полета в Грецию. Ну, конечно, а как иначе? Правда, заснуть мне так и не удалось. Я выбирала самые длинные фильмы, дважды посмотрела «Банды Нью-Йорка», и ни один из двух просмотров меня не вырубил. Вместо этого я писала в дневник, рисовала людей, сидящих рядом со мной, пока они спали, и раз в час искала в своем туристическом словаре незнакомое греческое слово. За эти годы мое знание языка ухудшилось, мне было бы лучше повторить основы разговорной речи, но вместо этого я решила учить забавные слова. «Совпадение», «битва», «рыба-меч». К тому моменту, когда перед посадкой были выпущены шасси, я уже разваливалась на кусочки. Мысли путались, тело превратилось в измождённый мешок с грузом. Я не спала уже 48 часов, но, готовая к афинским пейзажам, я приподнялась, хрустя каждой косточкой в пояснице, и окинула взглядом хорошо выспавшихся людей слева от себя. Я ожидала увидеть руины, Парфенон, может, даже призрак моего отца в облаках, но мой первый взгляд на Грецию Поймал блестящую голубую крышу магазина Икея. Я быстро нарисовала Гомера в тоге и греческую урну, стоявшую на самодельном столике рядом с ним. Митсос, мой первый хозяин дома с сайта «Каучсёрфинг», прислал мне по электронной почте инструкцию, как с ним встретиться, и она не внушала доверия. Все очень просто. Садись на пригородный автобус в аэропорту и выходи на станции...» Не радиотиса, там стоит торговый центр. Оттуда перейди на зеленую линию в направлении Перея, нужно купить другой билет. Потом сойди на станции Анна-Патисия. Верю, что боги Олимпа помогут тебе. Я буду ждать тебя там». Каким-то чудом я нашла дорогу правильно, хотя слишком долго стояла перед закрытой дверью поезда, прежде чем поняла, что для входа нужно нажать кнопку. На каждой остановке я чувствовала, что во мне еще ощущается то неуловимое внутреннее колебание, которого я не чувствовала с последней рыбалки с отцом, тот день закончился тем, что я была уверена, моя кровать колышится на океанских волнах. Перейдя на зеленую линию, я позвонила Митсосу, и он заверил меня, что сейчас приедет. Навалившись на свою огромную сумку, я прождала 45 минут на углу оживленной улицы, поворачивая голову навстречу каждому незнакомому мужчине, проходившему мимо. Мне в голову пришла ужасно очевидная мысль. Если он так и не появится, то у меня нет в запасе никакого плана. Точными ли были карты в моей книге о путешествиях от Барнс энд Нобл? Где мне ночевать? Где именно я сейчас нахожусь? Уже в конце этой спирали страха, когда мой пульс не на шуточку подскочил, появился Митцесс. Смуглый, улыбающийся за рулем зеленого сузуки Сайткик, волосы его были собраны в беспорядочный хвостик. Сильно запотевшие маленькие очки в круглой оправе производили впечатление скорее хиппи, чем городского жителя. Это впечатление оказалось верным. Когда он хозяйничал у себя на заднем дворе, то часто раздражался тирадами о том, что необходимо спасать афинские горы, где каждый год возникали пожары. Во время моего пребывания у него он также часто называл себя «паном». Мне показалось, что и правда на пути эволюции он находился на расстоянии одной хромосомы от появления копыт на ногах. «Я Сулиза», — сказал он, — и пустился в потное объятие и поцелуя его без щеки. Я ожидала, что он будет выше, посмотрев единственную его фотографию. Я была выше его на целых 10 сантиметров а мой рост — 175 сантиметров, когда осанка становится совсем не к черту. «Добро пожаловать в Афины», — сказал он. Должно быть, я выглядела раздражённой, потому что он добавил, «Ты еще привыкнешь к греческому времени». Не спрашивая разрешения, он взял мой рюкзак. При этом его бровь поднялась, но он ничего не сказал о весе моих вещей, просто положил рюкзак на заднее сиденье. Ноутбук и документы остались пристегнутыми ко мне, уже пробурив пару параллельных борозд в моих плечах. «Ты привезла с собой жару из Флориды», — сказал он и вытер лоб. «Пока что это самая сильная жара у нас». Я кивнула. «Жара — мой основной триггер». «У тебя уже есть планы на день?» — спросил он и прежде, чем я успела ответить. Форт Фиеста подрезал бордюр, на котором мы стояли, и въехал на тротуар. Перед вылетом я прочитала, что в Греции... «Машины убивают пешеходов чаще, чем в любой другой европейской стране, хотя я не была уверена, что это так. подозревая что это что-то из разряда тех местечек, которые я посещала в США, претендующих на звание «Столицы молний». «Элла!» — крикнул Митцесс, потрясая правым кулаком в направлении машины. В свою очередь, мне он сказал, «Здесь нужно быть осторожной». Внезапно все время, проведенное в самолете эти часы без сна показались мне ужасно пустой тратой времени. Мне нужно было спланировать, чем заняться, придумать хоть что-нибудь. Я потрудилась положить в ручную кладь туристический справочник, но так и не открыла его. Я предполагала, что Митса состанется со мной и поможет сориентироваться в городе. Сегодня у нас будет Акрополь сказал он, взъерошив волосы, которые выбились из хвоста, и затянул его потуже. «Ты сходишь туда, как туристка, а потом станешь жить у нас, как настоящая гречанка». «А какие у тебя планы?» — спросила я. Мы несколько раз переписывались перед моим приездом, однако я чувствовала себя неловко, как будто мне было очень важно узнать о нем побольше. В конце концов я узнала, что он занимается семейным бизнесом по продаже шурупов. Мое будущее в Афинах зависело от человека, который зарабатывает, продавая шурупы. Я вернусь на работу, но когда закончу, позвоню тебе, и мы встретимся у монастираки, сказал он. Эндакси? Он начал было идти обратно к машине, я остановила его. А что если мой телефон вырубится? Что если он потеряет свой? Что такое монастираки и где мать его, акрополь? Может подскажешь дорогу? «Какой у тебя адрес?» Хотя я была благодарна себе, что у меня хватило ума это спросить, но мне понравилось, что все эти мысли вообще не пришли ему в голову. Если нам суждено встретиться позже, Вселенная сама все это уладит. Карта, которую он набросал в общих чертах, выглядела очень смешно. Там был греческий иероглиф, призванный объяснить, как добраться до монастираки, так называется часть города, где находится Акрополь обозначение времени в военном стиле 17.00, которым было отмечено, где и когда мы снова встретимся. С тем же успехом он мог вручить мне детский рисунок. Когда он выехал на афинскую дорогу с моими вещами в руках, я подумала, наверное, я вижу свои вещи в последний раз. С этой мыслью сразу же пришла другая, ну и что? У меня было с собой самое необходимое — ноутбук и паспорт, записная книжка и телефон. Удивительное дело, но я почувствовала себя физически легче, и это не было связано с отъездом рюкзака. У русла местной зеленой линии я вручила свою судьбу практически незнакомому человеку, да еще и греку, и это казалось мне нормальным. Для девушки, которая большую часть своей жизни провела, утопая в море тревоги, подобная перемена была просто спасительной. На остановке метро под названием Монастераки Я вышла в самом сердце Афин. Это был древний район под названием Плака. Туристы собирались там на главной площади с фотоаппаратами на загорелых шеях и бродили по мощенным улицам, на которых роились торговцы фруктами, и стояли магазинчики, где предлагалось заплатить в драга за бюст Зевса. Я вышла из здания метро и посмотрела вверх. Над всем этим возвышался Акрополь. И его руины были настолько безупречными, что выглядели скорее голливудской декорацией, чем реальной историей. Я прошла квартал от вокзала и так сильно проголодалась за время своей поездки, что уже подумывала в метро съесть свой карандаш. Но вместо этого последовала за лысым мужчиной с меню в руках, напрягавшим своими выкриками «Красотка! Красотка! Садитесь здесь!» Это был верный знак, что я выбрала не тот ресторан. Вскоре передо мной оказался огромный бокал Стеллы Артуа. Там не было местного пива, это был еще один плохой знак. И греческий салат, настоящий, увенчанный кирпичей конфеты, такой гладкой и плотной, что она ложилась на листья, словно горькое соленое масло. Я зарисовала хозяина, который обрабатывал толпу на улице, пытаясь заполнить свои столы. Когда он остановился, чтобы заглянуть мне через плечо, то посетовал, что я не наколдовала ему побольше волос. Он при этом даже не подмигнул, выражение его рта было серьезным, поэтому я положила ему на макушку сноб своих кудрей, и его лицо расплылось в улыбке. «Вот, теперь меня будут улюбить женщины», — запел он. Британика для подростков утверждает, что в современных Афинах широкие бульвары с цветущими олеандровыми деревьями, улицы переполнены людьми, трамваями и такси, В старых районах Афин все еще можно увидеть ослов, которые нагружены товарами или запряжены в телеге. Людей тут было много, очень много. Но олеандры, казалось, сменились ювелирными салонами и магазинами для новобрачных. А рядом с этими местами роскоши часто соседствовала распродажа одежды и дешевые товары для туристов. После обеда у меня оставалось 6 часов до встречи с Митцесом, поэтому я немного побродила по рынку, заходя в наиболее привлекательные магазины, чтобы ощутить шум кондиционера. Без понятия о том, чем еще занять время, я решила прислушаться к совету Митсоса и направиться в Акрополь. Если вы не спали уже пару дней, а на улице 36 градусов тепла, то я не рекомендовала бы вам ходить по греческим руинам. Но если вы все же решитесь, то вам нужно знать то, чего не знала я. Туда есть простой путь, а есть сложный. Догадайтесь, какой из них выбрала я. У меня хватало сил для такого восхождения. Это ведь не Эверест. Но и я не альпинистка. Жара плюс недосып ощущается как укачивание, и я начала подъем, когда полуденное солнце достигло того состояния, когда способно расплавить все своими лучами. Мне пришлось несколько раз останавливаться в тени, чтобы переждать одолевающее головокружение Мои ноги подкашивались. Люди по мне и меня поднимались медленно и с зонтиками над головой. Пока я отдыхала на тонкой каменной стене, один священник, который выглядел таким же древним, как руины вокруг, бородатый в чёрной ресе, тоже решил сделать паузу, сел рядом со мной и начал набирать кому-то сообщение. По определению, Акрополь находится на высоте, но эта приставка «акра» происходит от греческого слова, которое означает Крайний. И это кажется вполне уместным. Часть подъема была покрыта мрамором и щебнем, вдоль большей части подъема не было перил. Я представляла себе, что останусь лежать здесь в виде неопознанного трупа, и это заставляло меня удерживать взгляд на тропе. Чёрта с два меня найдут здесь без сознания в пропитанной потом футболке с надписью «Берегись, я пробую заняться наукой». Когда же я наконец подняла глаза, то передо мной возвышался Парфенон. Это сооружение я кучу раз видела в учебниках греческой школы, во всех греческих ресторанах мира, во всех энциклопедиях. Но теперь он был передо мной. Парфенон возвышался, он был настоящим. Его реставрировали, и выглядел он таким величественным и древним, как ничто другое из всего, что я видела до этого. В тот момент, когда моя левая нога коснулась гладкого розового камня, правая пронеслась позади меня, и я приземлилась в позу непроизвольного преклонения. Я заплакала, хотя я и не собиралась. Я понимаю, как драматично это звучит, вполне в духе греческой трагедии, но, стоя перед этим зданием, перед храмом, возведенным в честь Афины, богини мудрости, храбрости и справедливости, богини всего того, чего, казалось, не было у меня самой, я сжалась, смирилась. Надо мной парили вырезанные из камня боги, и я подумала, стоял ли когда-нибудь мой отец перед Парфеноном и чувствовал ли он себя таким же крошечным, как я сейчас. Почти два часа я сидела над раскинувшимся афинским пейзажем под огромным греческим флагом, который в 1941 году сняли немецкие солдаты и заменили его на свой символ ненависти. Рядом со мной была установлена мемориальная доска в память о двух мужчинах — Сантесе и Глезосе, которым было по 18 лет, когда они сорвали нацистский флаг в знак сопротивления. Первое имя Глезоса совпадало с именем моего отца, да и вообще отец был рядом со мной почти с самого начала поездки. Может, он был со мной в самолете? Кто знает, может, наши биологические родители всегда остаются с нами. Я уставилась на город, который раскинулся внизу. Перед моим приездом сюда все предупреждали меня, что тут будет много мусора, смога и граффити, но когда я глядела на город Сакрополя, афины сверкали, как стеклянная мозаика. Я открыла блокнот и быстро зарисовала дарические колонны Парфенона, зная, что они вытянуты по кривым и скрывают неприятную тайну. Эти колонны не идеально прямые. Человеческий глаз, как и разум, желает быть обманутым и видит только то, чего ему хочется видеть. Маленький мальчик с темными глазами, близко посаженными друг к другу и распущенными волосами, заглянул ко мне через плечо. Я наклонила эскиз в его сторону, и он одобрительно кивнул, положил маленький блестящий золотом евро к моим ногам. Он помахал на прощанье рукой и улыбнулся, и мама потащила его прочь за рукав рубашки. Где-то у меня в коленях зародилось странное ощущение и медленно разошлось по всему телу. Это было не то чтобы покалывание, а что-то вроде низкочастотного гула, пульсации басовых звуков. Я уже давно чувствовала себя лишенной корней, но перед парфеноном мое тело слышало, как сами руины бормочут все будет хорошо». Все будет хорошо. Добро пожаловать домой». Каким-то образом я проделала весь этот путь до Греции, единственного места, куда никогда не хотела ехать, которое больше всех прочих связывало меня с моим отцом и с моим горем, и, к моему удивлению, то, что я нашла здесь, оказалось домом. К тому времени, как митцес закончил работу, и мы встретились на одной из многочисленных площадей района Монастераке, Мое полубредовое состояние вовсю заявило о себе. Любой, кто регулярно путешествует, может подтвердить, что хитрость борьбы с джетлагом заключается в том, чтобы не ложиться спать весь первый день в новом часовом поясе, чтобы войти в местный ритм, а затем, как обычно, лечь спать ночью. Когда Митцесс нашел меня в монастираке около шести вечера, на его спине висел огромный барабан, а я бодрствовала уже целых 56 часов. Я не отрывалась от своего блокнота, пытаясь оставаться в сознании, но даже эти рисунки превратились в жалкие автопортреты. Мешки под моими глазами там были нарисованы в виде темных, удрущённых полумесяцев. «Сейчас мы станем музыкантами, а потом поужинаем», — сказал он. «Может, купить тебе барабан?» Он уже весь вспотел в марливой рубашке, которую в Штатах любой, не задумываясь, назвал бы блузкой. «Можно я буду биться в него головой?» — спросила я. Поначалу он рассмеялся, но потом быстро выпрямился и помрачнел. «Тебе не понравился сегодняшний день?» «Нет, нет, он был потрясающий. Здесь так красиво. Ненавижу, когда приходится объяснять шутку. Просто я устала. Обещаю, завтра я стану более нормальной». Он засмеялся. «Нет, не станешь». Митца сборится за сохранение традиции древности, и в его греческой группе около дюжины участников а их инструменты, в основном ударные, сегодня можно найти разве что в музеях, даже в Афинах. «Мы играем корейскую музыку для танцев», — сказал Митсос. «Для меня ничего нет лучше неё». По крайней мере, это звучало бодряще. За секунду, совершив путешествие во времени и пространстве к себе пятнадцатилетней, я оказалась на репетиции музыкальной группы. Скучающая, притворяющаяся заинтересованной, изредка кивающая, и растягивающие губы в полуулыбке. Я опустилась на бордюр и прислонилась спиной к облупившемуся деревянному забору, пока группа обсуждала список песен. Мне больше всего хочется сказать про это, что их музыка была очаровательной или увлекательной, но, по правде говоря, большинство песен начиналось с повторения одного и того же барабанного ритма или это была одна и та же песня, и утопала в неумолимом грохоте, в усыпляющем ритме. В эти минуты я мечтала, чтобы мне, словно Кару, подарили восковые крылья, особенно если это будет означать быстрое падение навстречу своей смерти. Время от времени я прислоняла голову к ограде и закрывала глаза, но тогда Митса сбил свой барабан и кричал «Нет-нет-нет, ты не заснешь американская девчонка!» А потом снова раздавался барабанный бой. Тоненькая скрипачка, чья улыбка была в два раза шире, чем остальные ее черты, тоже договорилась поселиться у него с помощью сайта «Каучсёрфинг». Она изучала традиционный стиль греческой музыки под названием рембитика скорбные баллады разных изгоев, напевы, похожие на блюз, и играла их вместе с группой. Во время моей жизни в Афинах она неоднократно делала все возможное при мне, чтобы показать, что она близка с митцесом Скрипачка продевала свою руку через его руку в метро, или же за выпивкой она упиралась лубом в его плечо и слишком громко смеялась над тем, что было не особо смешным. Ладно, принято. Если бы она знала, что я никогда не влюблюсь в другого грека, то могла бы сэкономить силы. А если бы она поняла, что Митцес упускает каждую подсказку, светящуюся неоновыми буквами, которую она ему бросает, то могла бы направить свое ухаживание на более восприимчивого мужчину. Меня поразило, как он смог так удивиться, когда спустя недели она, наконец, слух призналась ему в любви. «Как я мог это упустить?» — спрашивал он меня. Я смеялась, качала головой и говорила, «Не понимаю, это как если бы не замечать, что ты горишь». Каждый, кто когда-либо писал о Греции, заострял свое внимание на еде. Но тот первый полноценный ужин в Афинах, вид и запах блюд, которых я не ела с тех пор, как мой отец готовил их много лет назад, был одним из немногих моментов в жизни, когда я столкнулась с чем-то возвышенным. В открытой таверне в Тисило на окраине Плаки сидели мы, Митцес, Скрипачка и я, и редкий ветерок приносил нам некоторое облегчение после нистовой дневной жары. Такой ужин — это испытание, которое обычно длится несколько часов. Поэтому основное внимание тут уделяется разговору, а не еде. Но поначалу я не особо говорила и полностью сосредоточилась на пиршестве, которое устроил нам Митсос. На столе едва хватало места для блюд. Там стояла корыта с мидиями, саганаки, плававшими в бульоне из спелых помидоров, оливкового масла и сыра фета. Хорта — простое блюдо из горькой зелени одуванчика, пропитанное лимоном и оливковым маслом тарелка баклажанов, фаршированных свежей зеленью и фетой, шампуры с обугленной курицей, жареные цукини и цветки кабачка, корзинки с крошечной, целиком обжаренной костлявой корюшкой. Какое-то время скрипачка и Митса сговорили друг с другом, и я была счастлива, что у меня есть время умять все, что есть на столе. Но потом, как это часто бывает в Греции, разговор быстро перешел в область отношений. Скрипачка спросила — «У тебя есть парень в Штатах? А может, муж?» Я не спеша жевала рыбу, не горя желанием отвечать, но прекрасно понимала, что они оба на меня смотрят. «Нет, ни того, ни другого у меня нет. То есть у меня был парень, но он оказался так себе, так что теперь его нет, и я принялась за другую рыбку». Скрипачка хихикнула и подвинула стул поближе к Митцесу. «А что значит «так себе»?» — спросил Митцес. «Он был греком», — сказала я. «Ну, а я не тороплюсь выйти замуж. Знаю, это странно, но сейчас меня больше интересует писательство, чем замужество». И взяла еще одну рыбку. «Ничего странного тут нет. В смысле, поглядите на меня», — сказал митсос и стукнул себя кулаком в грудь. «Мне уже далеко за тридцать, а я не женат». Скрипачка подсела еще на пару сантиметров ближе. «Насколько далеко?» — спросила я. «В смысле далеко?» — не понял он. «Как далеко тебе за 30?» «А, мне 41». Когда все утихло, я извинилась и заверила своих собеседников, что обычно я более живая, иногда даже веселая. просто мой мозг отказался работать еще 15 часов назад. Они оказались достаточно любезными, чтобы поговорить наедине. Для скрипачки это был счастливый шанс покрутить свои локоны и похихикать еще. Если бы я была в силах поддерживать разговор, то сказала бы им, что курица на шампурах, которую мы ели и которая была обмазана традиционным греческим трио — лимоном, оливковым маслом и орегано — на вкус в точности, как в моем детстве. Остальная часть первой ночи в Афинах прошла в тумане, хотя я и задокументировала ее, потому что мои заметки то и дело обращались к одной главной мысли — ко сну. Поля моего блокнота были сплошь изрисованы вереницами Хр -р -р", и эскизами кровати с балдахином, плюшевых подушек и улыбающихся фигурок с крестиками вместо глаз. Я шла смиться с самыми музыкантами, которые догнали нас после ужина панированным неровным улицам плаки, и все они играли песни, пока мы гуляли. Я отставала, улыбалась, пыталась быть добродушной, хотя была уверена, что в любой момент могу рухнуть на брусчатку. Наконец, около двух часов ночи, мы вернулись в квартиру Митсоса, и я увидела ту площадь которую мне предстояло делить со скрипачкой в течение следующих пяти дней. Комната была большой по европейским меркам и напоминала опиумный притон. Гобелены ковры насыщенного фиолетового и бордового цвета устилали стены и покрывали пол. Каждая деталь мебели находилась поближе к земле. Было очень жарко. В Греции почти ни у кого нет кондиционеров, и многие, честное слово, верят, что вентиляторы способны вызывать болезни. Но я слишком устала, чтобы беспокоиться. Как только скрипачка села на свою кровать, я быстро переключила внимание на другой матрас и за считанные секунды рухнула вниз лицом. Я не спала уже 62 часа. Пока я лежала и была готова вот-вот вырубиться, Митцес сидел на полу между нами и читал отрывки из комикса, который написала его сестра. «Если бы я была у себя дома, то я бы рявкнула на него, чтобы он выметался. Мне не нужна сраная сказочка на ночь, но он ведь предоставил мне бесплатное место для сна, даже если он, казалось, был полон решимости не дать мне уснуть». Греческий звучал сплошняком. А я то и дело проваливалась в историю. Там было что-то о старике, который продавал вещи, и раз за разом приходил в ярость. Твоей сестре, спросила я, не открывая глаз, нравится мужчина? Конечно, ответил Мисос, а что? Просто история немного хейтит мужчин, объяснила я и зевнула. Нет, ты неправильно поняла. Она хейтит жирных и пожилых русских купцов, сказал он. Возможно, ты не заметила этого, потому что устала? Не думаю, что дело было именно в этом. К счастью, он и скрипачка ушли пить вино в сад, и прежде чем он успел закрыть за собой дверь, я погрузилась в сон, такой густой и непроглядный, что не помню никаких снов о полете Греции или моем отце. Просто наступила долгая, спокойная и такая желанная темнота. В Афинах язык возвращался ко мне урывками. И хотя я могла уловить суть некоторых разговоров, другие оставались для меня совершенно непонятными. Участвовать в них, то есть говорить бегло, казалось мне невозможным. Часто я ужинала за столом, полным гогочущих греков, и в нужные моменты улыбалась и со смехом запрокидывала голову назад. Но в основном я чувствовала себя так, будто кто-то бьет меня по почкам. Хотя я никогда не просила об этом, Митцес был достаточно любезен и часто говорил по-английски, но после нескольких дней блуждания по поездам, улицам и рынкам в одиночку с моим скудным словарным запасом во мне заговорило чувство изоляции. Британика для подростков сообщает, «Несмотря на то, что история города восходит к мифическим повелителям, Афины, вероятно, были заложены как крепость. Я хорошо это понимала. Часть меня действительно чувствовала себя здесь как дома» но остальная часть была такой же чуждой ко всему, что и раньше. Моё лицо было похоже на греческое, но мои татуировки и незнание языка говорили о том, что я не отсюда. Греческое слово для такого случая «ксенос» было таким же ругательным, как и в моем детстве. Оно больше, чем слово «чужак», показывает, что человек будет выглядеть чужим везде, куда не отправиться. К третьему дню в Афинах я чувствовала себя так, словно меня ткнули толстым пальцем в грудь, и эта боль не проходит. Бродя по городу, я часто натыкалась на людей и фонарные столбы, и извинялась перед теми и другими. Дважды я чуть не попала под машину на дороге, но успевала отпрыгнуть, заслышав гудок и поток колоритных фраз в мою сторону. Я почти уверена, что кто-то крикнул мне «Трахни свой мелкий шпинат!» хотя просто могла неправильно перевести фразу. Несмотря на свое желание находиться здесь, полностью погрузиться в эту новую среду и впитывать все до капли, мои мысли снова и снова возвращались к отцу. Человек в магазине мог поздороваться с кем-то, и я оборачивалась, готова увидеть его. Все, кого я встречала, и все, что я видела, напоминало мне о нем. Это не было похоже на ощущение преследования, как в Нью-Джерси и Филадельфии скорее на чувство, что я будто бы поехала в отпуск внутрь него самого. Британика для подростков утверждает, «Афинам мы обязаны огромным наследием в искусстве, литературе и некоторых науках, в том числе философии, науке о мышлении». Я намеревалась как раз проверить последнюю науку в этом списке. После происшествия в самолете на День Отца, а еще после того дня, когда я включила телевизор, и увидела там группу поддержки для детей-убийц, я стала одержима совпадениями. Часть меня задавалась вопросом, не посылает ли мне Вселенная таким образом знаки. Но другая, более весомая часть, считала, что это еще один способ избежать прямых размышлений о моей жизни с отцом, в то время как я топтала землю, которая на каждом шагу напоминала о нем. Тем не менее, эта тема позволяла выйти за рамки светской беседы. А я ненавижу пустой болтовню, особенно в такой стране, как Греция, где почти каждый считает себя философом-любителем. В Псаро-таверне, это рыбная таверна, посреди оживленного рыночного района, я сидела с Митсосом, с его братом и сестрой, а также со многими их друзьями. И все вместе пили пиво, вино, ракамелло, это теплая пряная и сладко-медовая ракия и ели больше еды, чем имеют право заказать восемь человек. Ответив на некоторые вопросы и, ловко избежав остальных, насчет президента Буша и американской внешней политики, я задала свой вопрос про совпадение. «Это не по-гречески», — сказал Митсос и сделал большой глоток вина. Волосы вывалились у него из хвостика и прилипли к щеке. Он обвел взглядом стол и снова посмотрел на меня. «Не скажу за всех, но я лично не думаю...» что я марионетка, которую за ниточки дергают откуда-то сверху. Его брат по имени Василис, светловолосый грек, который читал комиксы и преуспел в каламбурах, эта черта мгновенно приковала мое внимание к нему, вмешался в беседу. «Я так полагаю, многие думают, что здесь уже все схвачено, еще до нашего рождения». Митцесс ударил рукой по столу, так что я подпрыгнула. «Ну, драки есть везде, это ясно. Но это все неправда». Он наклонился ко мне через стол и сделал задумчивую паузу. Под определенным углом он был непередаваемо красивым. «Почему ты сюда приехала?» Это был обманчиво легкий вопрос. «Потому что я гречанка». «Нет, нет, и ещё раз нет», — сказал он и рассмеялся. «Ты кретянка, как и все мы тут критяне Он показал на свою семью. «Это другое». «Ты часть этого острова, хочешь ты этого или нет? Там не так, как в остальной Греции. Это у нас в крови». Его родственники закивали. Тогда Митцес завел запутанную речь, и эту черту я бы назвала его визитной карточкой. В этот момент он мог быть моим отцом, произносящим речи о великолепии Крита. И как в детстве, я невольно отвлеклась. Когда же я пришла в себя, он говорил «Ты здесь, потому что задаешь вселенные вопросы, и если ты будешь внимательно слушать, она ответит тебе». Да уж, мне точно стоило слушать ее внимательнее. Потерявшись в этой греческой логике, которая привела нас к задаванию вопросов Вселенной, я попыталась вернуться к сути. Но погоди, как это связано с совпадениями? «Слушай», — сказал Митцес, — «это же просто такое слово». Должно быть, у меня на лице читалось смущение, потому что Василий сказал... «Я думаю, мой брат хочет сказать, что должно произойти и произойдёт». Его голос был слишком мягким, чтобы четко расслышать его в ресторанном шуме. «Но ты должна быть, как бы это сказать, открыта для предложений. Это разве можно назвать совпадением?» «Нет, это не то же самое». Митцесс улыбнулся через стол и снова обратился ко мне. «Тебе нужно быть осторожной в том, что ты просишь Вселенную показать тебе. Иногда эта картина слишком яркая, чтобы воспринять ее человеческими глазами». Он сделал паузу. «Так пусть же мы будем роботами!» Он резко и механически двинул руками во внезапной пантомиме, чего все за столом расхохотались. Митцес наполнил мой бокал и поднял свой, все еще хихикая. «Ямас, это значит твое здоровье. Понимаете, о чем я говорю?» Философы. Следующим вечером мы забрались на крышу квартиры Митцеса, чтобы он смог пожарить разные виды мяса под лучами заходящего афинского солнца. «Ты красивая», — сказал он. «Тебе просто нужно немного похудеть». Адреналин пятнами оседал на моих щеках. Мне снова было 12 лет. Я хотела сказать ему, чтобы он отвалил, но он так много сделал для меня, что я быстро объяснила себе такую грубость, культурная разница между нами. Пока он переворачивал мясо щипцами, он напевал песню The Smiths под названием «Some girls are bigger than others». Пришла пора уезжать из Афин. В течение следующей недели я скиталась по Кекладам, островам Миконас, Наксос, Парас, Санторини. Днем я наверстывала упущенное за всю жизнь, а ночью пила в надежде потерять сознание. В баре на Миконосе мужчина по имени Томми, загорелый до цвета жженной умбры в белой практически полностью расстёгнутой рыбашке, открывавшая глазу треугольник спутанных волос на груди, спросил меня: Ты гречанка? Я ответила ему самой легкой для меня греческой фразой, которую произносила сотни раз за всю жизнь: Да, я гречанка и американка, мой отец родился на крите. А, так ты критянка! — сказал он и потряс пальцем. — Это же совсем другое дело, тебе ли не знать. Самые великие красавицы Греции родом с Крита. — Это правда, — добавил его друг Ставрос, чье имя означает «крест», религиозный, а не красный. — Крит — лучшая часть Греции. Может, немного безумная, но все таки лучшая. Сделав большой глоток вина, Томми продолжил. — Ты хочешь повидать семью на Крите, да? Твой отец там? Мой отец был в Греции повсюду, конечно, и на Крите его тоже будет очень много, но я понимала, что Томми имеет в виду совсем другое. Вместо этого я рассказала им о смутных поисках родственников, о своей цели найти их там спустя столько лет после смерти отца. Я не была уверена, что у меня получится, но надеялась на это. Возможно, я лгала. Я не была уверена, что надеялась, а если совсем честно, что вообще хотела их найти. До этого момента мой план звучал классно, если произнести его вслух, но это была скорее теоретическая затея, мысль как-нибудь это сделать, когда наконец дойдут руки. Я перевела тему. «Можно спросить, ты веришь в совпадение?» Томми заговорил сразу же. Внутренний край его губ был окрашен фиолетовым цветом. Ты задаешь этот вопрос, потому что ищешь семью, но совпадений не бывает. Вселенная знает о тебе все и ничего не оставляет на волю случая. Все у нее спланировано так, чтобы сделать тебя еще лучше, еще сильнее. Ха, мне нравился этот Томми. А что если у Вселенной неверная информация? Спросила я. Это была наполовину шутка, но Томми выглядел очень серьезным. Став раз посмотрел на него, а затем на меня, закатив глаза, как бы говоря этим. У него иногда такое бывает. Информация не может быть неверной, сказал Томми. Послушай, это жизнь, этот мир, все вокруг тебя, это сон, все это сон. А в чем тогда смысл жизни? Он окинул взглядом бар, а затем вернулся ко мне. Счастье, только оно имеет значение. Ты должна представить себе свою жизнь, представить свое счастье, и ты увидишь, как оно к тебе придет. На Санторини, последнем острове, который я посетила, прежде чем набраться смелости и сесть на шестичасовой паром до Крита, я остановилась на одну ночь у Анны. Это была женщина с копной густых кудрей и ужасным вкусом по отношению к мужчинам. Она сразу же мне понравилась. Мы ужинали на крыше и пили разноцветные коктейли вместе с работниками кухни, а затем вернулись в ее однокомнатную квартиру, и там я надула матрас. А Анна заявила, что погадает мне на картах. Она сказала, что ее карты названы в честь Катины из Смирны. Эта женщина с помощью колдовства захватила весь город и, помимо прочего, применила свои способности, чтобы женить на себе нескольких богатых мужей. Мы сидели друг к другу лицом, скрестив ноги на ее разукрашенном покрывале. «Сейчас увидим», — сказала Анна. «Карты расскажут о твоём прошлом, настоящем и будущем». «Хорошо», — сказала я, стараясь не показывать свой скептицизм. Она разложила карты в три стопки и стала переворачивать, начиная с левой. «Эта карта относится только к далекому прошлому, и там я вижу много тьмы. Одна фигура темнее остальных. Это большие трудности». Похоже на правду. Я не рассказывала ей подробности о том, как умер мой отец. Про настоящее, которое представляет собой эта карта, — сказала Анна и показала на центральную стопку. — Можно сказать, что тут все еще есть немного темноты, но оно выглядит уже лучше. Я не вижу в настоящем той же фигуры. Я хотела тут сказать что-то красноречивое и одобряющее. Я остановилась на «хм» и прихлопнула комара, который присосался к моему колену. Этот зверь был такого размера, что от укуса остался синяк. Анна сосредоточилась на последней карте. «В будущем тебе нужно стать лесой, проявить хитрость», — посоветовала она. Ее губы сжались, когда она уставилась на карты, и тут вдруг она разразилась бурным смехом, прислонившись спиной к стене. «Видишь эту карту?» — спросила она, указывая на одну из них в углу. На ней была изображена девушка в помятой постели с распущенными волосами, явно обнаженная под простыней. Это означает, что скоро у тебя будет много секса». Я тоже посмеялась над этим. За ужином я сказала Анне, что меня совершенно не интересуют греческие мужчины. Я не хочу ни встречаться, ни спать с ними. «Так что вряд ли, хотя было бы здорово, правда?» — сказала я. Она не дала мне того ответа, который я по-настоящему хотела услышать, поэтому я спросила, найду ли я своих родственников на Крите. Откуда мне знать, ответила она. Я же не ведьма. Я прыснула со смеху. Но карты говорят, что на этой неделе ты не откроешь ни одной тайны своей жизни. Она положила руку на моё зудящее колено. Прости меня за это. На следующее утро в страхе я села на паром из Санторини в Ираклион. Там было бы легко отвлечься на еду и островные пляжи, на радушных новых людей и разрушающиеся руины по всей округе. Но, сидя на верхней палубе, я оказалась в окружении совсем другой породы греков. Это были кретяне, и их акцент, мягкое «ш» вместо «ч», жующее «ч» вместо «к», нервировал меня. Конечно, пока что все было просто. Ни один из встреченных мной до этого не говорил так, как мой отец. Мне стоило только взять в руки блокнот или выпить пару кружек пива, и я снова заставляла его исчезнуть с глаз долой. Но внезапно я оказалась окружена им на этом пароме «Голубая звезда» посреди мужчин в рыбацких шляпах с глубокими бороздами на лицах. Все они были одеты в мрачные черные и темно-синие цвета, несмотря на июльскую жару. И звуки на этом корабле были такими, словно я сидела там с армией отцов-призраков. «На Крите мой отец будет везде». И у меня было 6 часов, чтобы подготовиться к встрече с ним. Я вставила наушники, чтобы заглушить этот взвод суррогатных отцов, прижала рюкзак к груди и покорилась простой правде. Я никогда не умела приготовиться к встрече с отцом, как не умела приготовиться к Криту. Я закрыла глаза и ждала, когда раздастся корабельный скрип в знак того, что мы прибыли. Честное слово, это была самая долгая поездка в моей проклятой жизни.